и узять Окаренина, чтобы его непременно привести обедать. Степан Аркадич любил пообедать, но ещё более любил дать обед, небольшой, но утончённый и по еде, и по питью, и по выбору гостей. Программа нынешнего обеда ему очень понравилась. Будут окуни живые, спаржа и главное блюдо «Чудесный, но простой ростбиф» и «Сообразные вины» — это из еды и питья. А из гостей будут Китти и Левин, и, чтобы незаметно это было, будет еще Кузина и Щербацкий молодой, и «Ля пьесе де ресистанс» из гостей, Кознышев Сергей и Алексей Левин.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 Он будет раззадоривать и стравливать их. Деньги от купца за лес по второму сроку были получены и ещё не издержаны. Долли была очень мила и добра последнее время, и мысль этого обеда во всех отношениях радовала Степана Аркадича. Он находился в самом весёлом расположении духа. Были два обстоятельства немножко неприятные, но оба эти обстоятельства тонули в море добродушного веселья, которое волновалось в душе Степана Аркадича. Эти два обстоятельства были. Первое то, что вчера он встретив на улице Алексея Александровича заметил, что он сух и строг с ним.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 Снимая с него шляпу, сказал Левин: "Нет, мне никогда". "Я только на одну секундочку", отвечал Степан Аркадич. Он распахнул пальто, но потом снял его и просидел целый час, разговаривая с Левиным об охоте и о самых задушевных предметах. "Но «Ну скажи же, пожалуйста, что ты делал за границей? Где был?" сказал Степан Аркадич, когда мужик вышел.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 Да это, брат, старо как мир. Старо, ну знаешь, когда это поймешь ясно, то как-то все делается ничтожно. Когда поймешь, что нынче-завтра умрешь, и ничего не останется, то так все ничтожно. Я считаю очень важную свою мысль, а она оказывается так же ничтожно, если бы даже исполнить ее. как обойти эту медведицу. Так и проводишь жизнь, развлекаясь охотой, работой, чтобы только не думать о смерти. Степан Аркадьевич тонко и ласково улыбался, слушая Левина. — Ну, разумеется, вот ты и пришел ко мне. Помнишь, ты нападал на меня за то, что я ищу в жизни наслаждений? Не будь о моралист, так строк. Нет, всё-таки в жизни хорошее есть то. Левин запутался. Да я не знаю. Знаю только, что помрём скоро. Зачем же скоро? И знаешь, прелести в жизни меньше, когда думаешь о смерти. Но спокойнее. Напротив. На посledях ещё веселей. Но ну, однако мне пора, сказал Степан Аркадич, вставая в десятый раз. Да нет, посиди, говорил Левин, удерживая его. Теперь когда же увидимся? Я завтра еду. Я-то хорош. Я затем приехал. Ха. Непременно приезжай нынче ко мне обедать. Брат твой будет, Каренин мой зять будет. Раз ён здесь? сказал Левин.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 Инстинкт не обманул Степана Аркадича. Новый страшный начальник оказался весьма обходительный человек, и Степан Аркадич позавтракал с ним и засиделся так, что только в четвёртом часу попал к Алексею Александровичу.